Глава 63. Спокойствие. Рейнер. Утро было замечательным. Давно я так хорошо не высыпался, спал как убитый. И сейчас чувствовал себя таким спокойным, как танкер, в нейтральной зоне. На плече сладко дремала любимая жена. Интересно, когда она успела надеть футболку? Засыпала же голенькой. Но да ладно. Пушистая варежка до сих пор сопела на моей груди, подрыгивая лапкой во сне. Подозреваю, что мое космическое спокойствие его рук дело. Точнее, лап. Надо будет попоить его молоком диких лерб, что ли. А то в последнее время его только войск кормят. Тан. Он чуть ли не впечатался в спину моей жены. Так сильно к ней прижался. Еще и руку положил ей на талию. Странно. Но ревности я не чувствовал. Стоило мне пошевелиться, и он сразу распахнул глаза. Судя по выражению лица, он был растерян, не зная, что делать. С одной стороны, арабские правила запрещали ему валяться в кровати, когда хозяин уже проснулся. С другой стороны, хозяйка-то еще спит. Кстати, свою руку Стали Энджи он так и не убрал. Не хочет отлепать от нашей малышки, даже рискуя нарваться на неудовольствие с моей стороны. «Спи», – едва слышно сказал я ему, и он прекрасно меня понял. «Спасибо», – тихо шепнул мне в ответ. За окном сияли первые рассветные лучи. Я бросил взгляд на браслет. Почти шесть утра. Будить так рано Энжи не хотелось, поэтому я максимально осторожно переложил ее голову на подушку. Не просыпаясь, она перевернулась на другой бок и легла на плечо Тана, закинув ногу ему на бедро. Он замер, кидая на меня счастливый, но немного растерянный взгляд. Ну, раз ей так удобно, пускай. Да и Тан светился от радости, как малыш перед дедом-звездовиком в канун новогодия. Почему-то я был уверен, что он не станет приставать к ней в мое отсутствие. Я мог спокойно оставить на него свою жену и пойти в зал потренироваться. Надо поддерживать форму. Сняв с себя расслабленный меховый блинчик, я положил его на грудь Тана. Два кота и мое сокровище живописная картина. В процессе передачи животного Няш умудрился лизнуть меня в шею, и я проникся. Решил купить ему большую бутылку для молока. А Тан посмотрел на меня, как на ангела воплоти. Столько было в его взгляде благодарности и восторга. Коротко ему кивнул и пошел в душ. Потом натянул тренировочный костюм и отправился в спортзал. По дороге размышлял о том, что Тану неплохо было бы тоже организовать тренировки для поддержания формы. Перед ужином надо выделять час или два на спарринги с ним. Вот только Энжи должна в это время находиться рядом с нами. Наверное, стоит купить ей велотренажер. Или какой-нибудь еще для женщин. Даже для детей, если учесть ее комплекцию. Может, батут? Либо качели? Надо подумать. Я удивился, обнаружив в спортзале войса. Он тоже опешил, не ожидая увидеть меня так рано. До моего прихода он с упоением лупил грушу. «Молодец мужик, хорошо поставлен удар. Я оценил». «Доброе утро, Рэй. Я тут потренироваться решил. Ничего, что без спроса?» Осторожно спросил он, внимательно вглядываясь в мое лицо. Видимо, выискивал признаки неодобрения. «Все нормально. Пока ты тут живешь, пользуйся», – милостиво разрешил я. Хочу еще раз сказать тебе спасибо, что дал мне шанс войти в твою семью. Искренне поблагодарил он. Я даже мечтать о таком не мог. «Теперь ты официальный жених Энжи. Дальше все зависит только от тебя», – отметил я. «Да, верно», – кивнул Тиран. «Должен довести до твоего сведения, что я поцеловал Энжи ночью на кухне. К счастью, она восприняла это нормально. Я ей не противен. Хочется прыгать от радости». «Ночью где?» – изумлённо переспросил я. «На кухне». Ей захотелось пить, и она спустилась на кухню. «Не волнуйся, Тан её сопровождал», – заверил он меня. «Кстати, шкафы для неё высоковаты. Советую опустить пониже, чтобы у Энжи был доступ к посуде. А то вчера ей пришлось подпрыгивать, чтобы достать стакан». «Ладно», – растерянно кивнул я. «Была ли ревность, что моя жена по ночам целуется с женихом?» «Да нет, не было. Разве что сильное изумление. Но если подумать, удивляться тут нечему, я же сам подтолкнул Энжи к войсу, дал добро на их отношения и будущую свадьбу. Кажется, Няшик сделал мою нервную систему титановой и воскресил все погибшие нервные клетки». «Не против спарринга?» – спросил Тиран, кивая на центр зала. «Давай», – согласился я. Впереди был долгий день, который вполне мог оказаться тяжелым, так что мы не стали изматывать друг друга в поединке, ограничившись боем на полчаса. Войс оказался опытным бойцом. По скорости он немного уступал Тану, но его удары были очень сильными, техника отточенной. Вдобавок он был прекрасным стратегом, быстро просекая слабые места противника. После спарринга еще полчаса позанимался на тренажерах. Тиран тоже. Когда после тренировки я вернулся в спальню, жена с Таном были еще в постели. Энджи и Няшек спали на этом блондине, а он боялся пошевелиться, чтобы не потревожить их сон. Правда, выглядел он при этом счастливым. Он даже не кивнул мне, а просто выразительно моргнул, давая понять, что все в порядке. Я со спокойной душой снова отправился в душ».